«Слушай, я сожалею», — крикнула она невидимому человеку за воротами, — «но я ничего не могу для тебя сделать. У меня важное поручение, и я не могу терять время. Как только я выберусь, пошлю кого-нибудь в помощь». Человек застонал снова. Китиара решительно направилась к железным дверям, но на полупути вспомнила слова сэра Динсмура. «Сокровище здесь, и, возможно, этот человек его уже нашел». Она развернулась. Тихо приближаясь к телу, она старалась соблюдать максимальную осторожность. Кто знает, что ждет ее там. На полу лежала женщина, затянутая в черную кожаную одежду под изрубленной стальной броней, лицом уткнувшись в пыль каменных плит. Китиара медленно приблизилась и опустилась рядом на колени. Женщина была вся в крови. Видно, недавно выбралась из жаркого боя. Черные вьющиеся волосы свалились от грязи, из раны на животе натекла целая лужа крови. Глядя на пепельный цвет ее кожи, Китиара поняла, что та при смерти. Осмотрев раненую, воительница не заметила у нее ни мешка, ни сумки, в которой могло бы лежать сокровище. Разочарованная, она начала подниматься, когда странное чувство заставило ее присмотреться к умирающей. В ней было что-то знакомое. Воительница протянула руку, чтобы отбросить волосы и получше рассмотреть ее лицо. Тонкие пальцы, подрезанные вьющиеся волосы, Волосы, которых она коснулась, были ей знакомы уже много лет. Это ее собственные волосы. Китяра в страхе отдернула руку. Во рту пересохло, горло сжал ужас, мысли путались. Она не могла думать, не могла пошевелиться. Ее собственные волосы, ее собственное лицо. Женщина вновь пошевелилась. — Я всегда любила тебя, полуэльф, — прошептали побелевшие губы. Это была она. Китиара смотрела на себя, израненную и умирающую. Вскочив на ноги, воительница бросилась бежать, слепо и безрассудно. Ударившись всем телом о железные ворота, она приняла сбиться о них, как муха в паутине. Через некоторое время боль в израненном теле привела Китиару в чувство. Крутящаяся тьма перед глазами немного отступила. Она увидела, что на воротах есть ручка, и с рыданием потянув ее, проскочила внутрь. Затем она изо всех сил захлопнула створки за собой. Китяра привалилась спиной к воротам, слишком слабая от пережитого, чтобы сделать хоть шаг. Она никак не могла отдышаться, сердце лихорадочно билось, пот заливал глаза, а руки дрожали. «Это была я», — бормотала она, трясясь, как в лихорадке. «Я была там и умирала, ужасной, мучительной смертью. Я всегда любила тебя. Это мой голос, мои слова». смерть перепуганная, она уткнула лицо в ладони. «Нет! Пожалуйста! Нет! Я! Я!» Китиара замолчала и воззрилась во тьму. «Какая я дура!» Воительница медленно сползла на каменный пол, ноги отказывались держать, изжала виски, стараясь привести мысли в порядок, отбросить это проклятое видение, оживший призрак. «Это не было реальностью. Это просто не могло ею быть!» Китиара провела языком по сухим губам, ощутив вкус пережитого страха. «Я совсем вымоталась», — подумала она. «Давно хорошенько не высыпалась». Когда человек долго не спит, он начинает видеть странные вещи. Вспомнить хоть Харвуда на пыльных равнинах во время сражений с гоблинами. Простоял на посту три ночи без сна, а потом безумный носился по лагерю, крича, что у него в голове ползают змеи. Китиара поднялась на ноги, поежившись от холода металла, так до конца и не справившись с собой. — Это точно наваждение. Никакого другого объяснения быть не может. — Если я пойду назад, то ничего не найду, — уверенно сказала она. — Ничего, пустоту. Никакого тела, только пыль. Но сил пойти проверить не было. Она тряхнула головой, глубоко вздохнув, впервые осмотревшись по сторонам. Воительница обнаружила, что находится в огромной пещере поистине циклопических размеров. Из дальнего ее конца ощутимо тянуло огнем, тем густым пламенем, что отражается на грудах золота и серебра. «А вот это уже неплохо!» – расслабляясь, произнесла она. «Кажется, мне туда и надо». Китиара начала пробираться в направлении Зарева, довольная, что у нее снова появилась цель и не надо возвращаться в гробницу. Пол пещеры был на удивление ровный на всем ее огромном протяжении. Ямалату смог легко разместиться здесь в драконьей форме, да еще и прихватить трех-четырех красных подружек. Вряд ли можно было найти место, более подходящее для хранения яиц, чем это. Возбужденная своим открытием, Китиара припустилась бегом, с наслаждением разминая закоченевшее тело. Добежав до места, она задыхалась, но ощущала себя заново родившейся. В гнезде у дальней стены пещеры лежали сотни и сотни яиц. Огромные яйца. Каждый из них был размером с Китиару и таким толстым, что она едва могла обхватить его руками. От них исходило слабое сияние, золотое или серебряное. Китиара должна была немедленно приступить к учету, хотя это дело было скучное и раньше ни капли не привлекало ее. Тщательный подсчет яиц и занесение на карту их точного месторасположения требовали бездну усердия и труда. Но сейчас она с нетерпением ждала этого. ведь за работой можно забыть последние остатки недавнего ужаса, крутящегося в голове. Как только воительница пришла к такому заключению, ее щеку тронул порыв свежего воздуха, от которого она уже порядком отвыкла. Посмотрев в ту сторону, она заметила большой туннель, несомненно ведущий к месту, про которое говорил и которое искал Ималатус. Замаскированный проход, наполовину заваленный и поросший снаружи густым лесом. Китяра поднялась по нему и и, продравшись сквозь густой кустарник, выбралась на широкую каменную площадку. Над ней простиралось звездное небо, а внизу раскинулся затянутый дымом город Безнадежность. Время близилось к полуночи, можно было успеть закончить работу и пробраться вниз по склону к лагерю командующего Холоса. Китиара возвратилась в огромный подземный зал, радуясь, что яйца дают достаточно света для ее задачи. Достав маленькую кожаную книжечку, которую дал им Аллатус, Она поискала по сторонам, пока не нашла маленький уголек, который можно использовать вместо пера. Кропотливая работа действительно подействовала на нее успокаивающе. Китиара начала вычерчивать карту, тщательно привязывая ее к ориентирам городских стен, чтобы холос мог максимально легко обнаружить вход, не проходя дорогой через храм. Она подумала, как потом будут выгружаться яйца вниз, ведь склоны достаточно крутые и опасные, но потом пожала плечами. Это не ее задача, спасибо, Такхизис. Ее задание близко к завершению. Пещера была залита призрачным светом, огнями будущих драконов, чьи души сейчас танцуют в звездных просторах и парят в эфире. Что будет с ними, если они никогда не появятся на свет? Китиара снова пожала плечами. Опять не ее проблема. Она осмотрела яйца и решила, что считать их лучше всего рядами, чтобы не сбиться. Вскарабкавшись на длинный выступ, идущий вдоль стены, она положила книжку на колени. «Ты все же нашла сокровище», — проговорил голос позади нее. Киттиара торопливо захлопнула книгу и, спрятав ее за пазуху, оглянулась. «А, сэр Найджел», — проговорила она. «Так это ты тут мелькал все время. Что касается сокровищ, то, ха, я не находила ничего, кроме этих штук, чем бы они ни были. Похоже на яйца». «Большие такие. Наверное, из них можно сделать много омлета. Хватит на целую армию. Как ты думаешь, кто мог отложить их?» «Это не сокровище», — сказал призрачный рыцарь. «Сокровище было в мавзолее. Его оставил там сам Павадайн». Китяра усмехнулась. «Передай Павадайну. Я предпочитаю сокровище в виде рубинов и изумрудов». «Ты видела свою смерть. Ужасную смерть», — продолжал сэр Найджелл. И вот почему будущее было показано тебе. Сойди с пути, по которому ты идешь. Сделай первый шаг, чтобы обратить все то, что ты недавно видела. Китиара была вымотана и жутко хотела есть. Ей не нравилось любое упоминание о событиях в гробнице, к тому же обожженная рука вновь напомнила о себе. Вдобавок у нее еще было полно работы, а тут мерзкие духи так и шныряют вокруг, отвлекая. Кит отвернулась, вновь сосредоточиваясь. «Слушай, рыцарь», — пробубнила она, — «вроде я слышала, как твой бог звал тебя. Если не хочешь неприятностей, надо бы тебе с ним пообщаться». Сэр Найджел Динсмур не ответил. Китиара посмотрела через плечо, но за ее спиной никого не оказалось. Успокоившись, она выкинула призрака с его сокровищами из головы и погрузилась в подсчеты драконьих яиц.